Умный, но почему-то бедный. В этой главе обсудим самооценку. Я буду говорить и про заниженную, и про завышенную самооценку. Начну с завышенной, потому что мне кажется, что в статьях и книгах она освещается довольно скудно. Приведу несколько примеров. Я периодически читаю сообщество инвесторов. Мои коллеги обожают выкладывать различные разоблачающие статьи и материалы. Больших капиталов у них при этом нет. Любимое занятие участников сообщества – считать деньги в кошельках богатых инвесторов и бизнесменов. Все их реплики сводятся к фразе «Тут все понятно. Папа подарил». Возьмем для примера Джеффа Безоса, миллиардер-владелец огромной компании. Что про него пишут? «Да, это тот дядька, которому родители подарили 300 тысяч долларов для запуска бизнеса. Если бы у меня было 300 тысяч долларов, я бы тоже Amazon построил». Я читаю и смеюсь. Еще пример. Илон Маск. Его отец был миллионером. Про него тоже говорят «А, ну все понятно». Уоррен Баффет – крупнейший инвестор в мире, отец – сенатор, владелец брокерской компании. И тут тоже все понятно. Билл Гейтс – отец был известным адвокатом, прадед был мэром, дед – главой Национального банка. Люди думают, что если бы у них были такие стартовые условия, они бы тоже были в списке Forbes. Хотя я прекрасно понимаю, что это не так. Сегодня найти 300 тысяч долларов для запуска бизнеса не нетрудно. Денег в мире полно. Проблема не в деньгах, а в том, что нет нормальных проектов. У инвесторов есть Лишние 300 тысяч долларов на то, чтобы проинвестировать какой-то бизнес, но все идеи, которые они видят, это детский сад, открыть ларек или ресторан. У критиков явно завышенная самооценка. Когда начинаешь объяснять им, что это так, сразу нарываешься на гнев и агрессию. Они начинают тебе что-то доказывать, блокировать тебя, крыть матом и так далее. Спустить их с небес на землю невозможно. Что такое завышенная самооценка? Когда человек оценивает себя или свои способности неадекватно лучше, выше и сильнее, чем это есть на самом деле. Тогда он находится не в контакте с окружающим миром, который постоянно дает ему сигналы, что он не так хорош, как он про себя думает. Что такое самооценка? Самооценка – оценка себя, которая основывается на мнении о себе и на мнении других о себе. И она суммируется. То, как меня видят окружающие, плюс то, как себя вижу я, и есть адекватная самооценка. Когда я себя вижу крутым, а общество меня видит, например, ничтожным, это завышенная самооценка. Тогда я нахожусь не в контакте с теми возможностями, которые у меня есть. Но откуда тут растут ноги? Как вариант, человеку внушили переживание своей собственной исключительности. В том, в чем на самом деле он не исключителен. Это могут делать родители, бабушки и дедушки. А также общество, в котором ребенок растет. Например, девочки говорят, какая же ты у нас красивая, какая ты у нас вся замечательная, посмотри, какие у тебя замечательные волосики, платьицы. А девочка на самом деле весит 120 кг и совершенно за собой не ухаживает. Она опирается на то мнение, которое у нее формируется, исходя из того, что ей внушают. И она игнорирует обратную связь из среды, на нее могут вообще не обращать внимания, как на женщину или даже критиковать ее. Иногда завышенная самооценка является компенсаторным следствием заниженной самооценки. То есть человек долгое время себя не ценил и считал, что он находится в дерьме. Хотя мир ему показывал, что он хороший. А потом он начинает менять свою жизнь к лучшему. И у него реально появляются успехи. Эти успехи начинают кружить ему голову. Он начинает на них опираться и делать их своими сильными сторонами. Несколько удачных сделок или проектов совершенно не означают, что человек стал великим или способным в той области, в которой он занимается. Но ему начинает это казаться. Он, например, начинает верить в то, что он... Такое исключительно, потому что у него несколько раз получилось, но на самом деле те успехи, которых он добился, могли быть следствием большого количества сложившихся обстоятельств, которые привели к такому везению. Там далеко не все связано с его реальными способностями. Эта проблема касается многих успешных бизнесменов. Те, у кого хотя бы раз получилось, начинают мнить себя серийными предпринимателями. Я построил одну миллиардную корпорацию, значит еще 10 таких построю. А реальность им говорит нет и бьет по их кошельку. Эта вера обычно появляется тогда, когда произошел слишком сильный скачок в оценке себя и в признании себя. И если он ложится на то, где человек не верил в себя, он увеличивает разницу между тем, где человек был нулем, и тем, где человек стал великим. Поэтому ему начинает казаться, что он стал великим. Хотя на самом деле он не великий, а разный. Но в данный момент он не может себя адекватно оценить, потому что произошел слишком сильный скачок. Можно ли заменить кривое зеркало? Если да, то как? Здесь нужно быть в контакте с той средой, в которой вы живете. Человек считает, что он сможет, потянет, а на самом деле не тянет. Например, он набрал кредитов и не в состоянии их выплачивать. Обратная связь говорит им, что когда они брали кредиты, то были не в контакте с другой частью. Скорее всего, была другая часть общества, которая показывала им, «Слушай, а не опасно ли это?» Или жена, например, говорила, «Не смей брать кредиты, ты нас без штанов оставишь». А он все равно шел и делал это. И в итоге это привело к мрачным последствиям. Теперь обсудим заниженную самооценку. Если человеку с заниженной самооценкой начинают указывать на его место, он часто начинает испытывать другую эмоцию – стыд. Он начинает думать, что он ни на что не способен, что он слабый специалист. Это сильно бьет его по кошельку, потому что он, утопая в стыда, не способен зарабатывать деньги. Как ему быть? Представьте себе человека, у которого нет веры в себя – Он считает, что не в состоянии заработать деньги. При этом общество видит, что у него есть определенные способности, благодаря которым он может это сделать. Более того, люди видят у него продукты этих способностей. Он что-то делает в окружающем мире, и это реально превращается в какую-то материю – деньги или имущество. Но он сам при этом в себя не верит. Здесь мы видим другую обратную связь от среды. Среда показывает, что у него заниженная самооценка, из-за которой он не может эти деньги ни заработать, ни присвоить. В такие моменты он опирается... Не на мнение людей из окружения, а на свое мнение, что он ни на что не способен. Здесь нужно смотреть, откуда у него взялось это недоверие. Может быть, он рос в семье, в которой родители говорили ему, что у него ничего не получится. Давайте подытожим. Заниженная самооценка, когда я вижу себя хуже, чем «меня видят другие», а завышенная, когда я вижу себя лучше, чем «меня видят другие», и в том и в другом случае я контактирую со своей верой в себя. То есть я опираюсь только на свое мнение о себе. Но я не контактирую с окружающим миром, я его игнорирую. А адекватная самооценка, когда я вижу себя, мое окружение видит меня, и наши взгляды примерно совпадают.